Для постороннего наблюдателя, по крайней мере, самым удивительным явлением в это время показалась бы непобедимая инерция масс, спокойно продолжавших делать свое обычное дело, не обращая внимания на зарождение в их среде новой гигантской силой, направляющейся На гигантские деяния. Совершенно так же, как перед самым началом водопада, широкий и глубокий поток мирно катит свои воды, будто им предстоит катиться в этом же порядке до самого океана. Народные волны того времени, мир накатились, не предчувствуя катастрофы. Шаги, приближающиеся эпохи гигантов, слышались уже издали, а в обществе шли все те же толки о банкротстве науки, о наилучшей формуле прогресса, о желтой опасности — Крупной перемены строя жизни никто не ждал, потому что старые средства менять этот строй, маленькие революции, при которых мелкие людишки свергали мелкого деспота для того, чтобы самим стать на его место, лишились доверия. Никому не приходило в голову, что новая перемена совершится при помощи новых больших средств, а перемена эта уже надвигалась. Рассказывать подробно о ее наступлении значило бы писать «Историю всего мира». Но так как история эта представляет собой процесс почти одинаковый как в целом, так и в подробностях, то мы расскажем лишь о том, что случилось в маленьком хорошеньком поселке чизинг Айбрайт в Кенте. По этому образчику читатели могут судить и о том, что происходило в целом мире. Второе. В Чизинга Брайте был, конечно, викарий. Викарии, однако, бывают разные, и из всех их сортов я больше всего люблю тех, что стремятся к новому, и меньше всего тех, которые представляют собой пеструю смесь. будучи реакционерами и консерваторами по профессии, проявляют страсть к новшествам, к реформам. Чизинг-Айбрайтский викарий не принадлежал к их числу. Это был маленький, полненький, в высшей степени благонамеренный и консервативно мыслящий человек. Для того, чтобы потолковать о нем, нам нужно вернуться немножко назад, к тому времени, когда миссис Киннер, помните ее бегство с фермы, принесла с собой пищу богов в иделическую обстановку заурядного английского поселка. При свете восходящего солнца, поселок этот казался тогда. особенно красивым, ряды крытых соломою или красной черепицей коттеджей с навесами над крылечками тянулись по долине, под горой, покрытой буковым лесом, окаймляя прихотливо извивавшуюся дорогу, которая спускалась от церкви к мосту.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 Печать долгих лет. Под мостом, между кустами и вника, Сверкал довольно быстро и широкой ручей, Вода которого пенилась, Местами сверкала, как зеркало. При мягком солнечном закате Вся картина носила своеобразный, Чисто английский отпечаток старой культуры И спокойного довольства.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 но без химической лаборатории, а закончил в старинной коллегии с чисто готическим фасадом. Помимо богословских сочинений и проповедей, он читал только такие книги, которым уже исполнилось тысяча лет. При рыхлой комплекции и рыхлом, похожем на перезрелое яблоко лице, он носил постоянно скромный клирикальный костюм, сшитый, однако ж, у лучшего портного в и, ввиду профессионального приличия, никогда не выставлял цепочки от часов. В тот вечер. о котором идет речь, Викарий сидел на веранде своего дома и смотрел на поселок с видом блаженного удовольствия, при котором ничего больше и желать не остается. «Здесь хорошо», — сказал он, помахивая рыхлой ладонью в воздухе. «Холмы отгораживают нас». от остального мира, так что нам и дела до него нет. А разговор шел между викарием и его другом о всяческих современных ужасах, о демократии, о светском образовании, о домах в 24 этажа, об автомобилях,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 Представьте себе цветы мака, кивающие с ее смятой шляпки, и огромные стоптанные запыленные башмаки. Под мышкой она держала сложенный зонтик, который все время скользил и пытался выскочить. Мог ли викарий думать, что в лице этой старушки в Тупает в поселок непредвиденная, в некотором роде сама судьба. Между тем, это именно так и было, потому что старушка миссис Киннер несла в своем узле пищу богов,